Ясно было, что покуда прусаки не пройдут, предпринять ничего нельзя, и я к о р о т а л время, разглядывая их. Я их всегда терпеть не мог, но должен признать, что дисциплина у них железная. Ни один не зашел в харчевню, хотя на губах у них запеклась пыль, и сами они чуть не падали от усталости. Солдаты, стучавшие в дверь, внесли товарища, который был без сознания, и, оставив его, сразу вернулись в строй. Принесли еще нескольких раненых, их уложили на кухне, и молодой врач, совсем еще мальчик, остался ухаживать за ними. Рассмотрев все это через щели в полу, я принялся глядеть сквозь отверстие в крыше, откуда все было прекрасно видно. п Русские войска все шли, шли мимо. Сразу было ясно, что они совершили невероятно тяжелый марш и почти не ели, потому что на них было страшно смотреть. Они были измучены из головы до ног, облеплены грязью. так как то и дело падали на скользкой дороге. И все же, несмотря ни на что, они были полны боевого духа и на себе выволакивали пушки, когда колеса уходили п о с т у п и ц е в топкую грязь, а измученные лошади проваливались до колен, с и л я с ь их вытащить. Офицеры разъезжали верхом вдоль колонны, ободряя усердных похвалами, а нерадивых ударами саблей плашмя. И все время. Спереди из з а леса доносился оглушительный грохот сражения, словно все реки на земле собрались в один гигантский водопад, который бурлит и не свергается с высоты. Длинный шлейф дыма, разславшийся высоко над деревьями, был подобен огромной с б р у и Офицеры указывали на него саблями, с их запекшихся губ срывались хриплые крики, и люди, облепленные грязью, рвались на поле боя. Целый час двигались они мимо меня, и я решил, что их авангард уже столкнулся с дозорными м о р б о и император знает об их появлении. Что ж, друзья, вы очень спешите на поле боя, но поглядим, с какой скоростью вы станете улепетывать назад, сказал я себе, и эта мысль меня утешила. Я томился в ожидании, но вскоре произошло нечто такое, что рассеяло мою скуку. Я сидел на своем наблюдательном посту, радуясь, что почти весь корпус прошел, и скоро дорога будет свободна. Как вдруг в кухне послышалась перебранка по французски. Не пущу! закричал женский голос. Нет, пусти! т е воскликнул мужчина и поднялась громкая возня. В мгновение ока я был у щели в полу. Я увидел, что моя толстуха, как верная сторожевая собака, стоит у лестницы, а молодой вранч. Бледный от ярости пытается подняться наверх. Несколько немцев, придя в сознание, сидели на кухонном полу и тупо, но пристально следили за ними. Хозяина, видно, не было. Вина там нет, сказала женщина. А мне вина и не нужна. Я возьму сена или соломы на подстилку для раненых. Почему они должны валяться на кирпичах, когда на чердаке есть солома? Нет там соломы. Что же там? Пустые бутылки и больше ничего. Ничего. Врач уже готов был отказаться от своего намерения, но один из солдат указал на потолок. Из его слов я понял, что он видит солому торчащую между досками. Напрасно женщина спорила с ними. Двое солдат с трудом встали и оттащили ее, а врач полез наверх, поднял люк и забрался на чердак. Едва он поднял крышку, я спрятался за н е ё но на бедон снова закрыл ее за собой. И мы оказались лицом к лицу.